Глава шестая. Варвара. «Крепко он с тебя взялся», — сказала Кристина, когда мужчина, наконец, вышел из квартиры. Крепко. Мой поиск развернули на полную. И в кейтеринг компанию приезжали. Всех там расспрашивали. И Кристина донимали. Недавно к ней жутковатый тип заявился. Больше часа задавал разные вопросы. Будто намеренно время тянул. Выжидал чего-то. Подруга чудом от него отделалась. После этого вроде все успокоилось. И вдруг... Новый визит. Незнакомец сам пришел говорить. Когда услышала его хриплый голос за стенкой, похолодело. На месте застыла, Даже шевельнуться боялась, чтобы он не понял, будто в квартире еще кто-то есть. Только бы поскорее ушел. Только бы... Выдохнула, лишь когда захлопнулась дверь, и Крис заглянула ко мне. Меня искали так, что я уже сама начинала чувствовать себя преступницей в розыске. Теперь еще награду предложили. Совсем хорошо. — Не того типа ты бутылкой стукнула, — медленно покачала головой подруга. — Да не била я его, — пробормотала, нервно вздохнув. — Та бутылка сама из шкафа выпала. И вообще, это он начал. — Да понятно, Варь, — кивнула. — От таких лучше держаться подальше. Но уже поздно. Историю о том, как все было, она знала от меня в подробностях. — Видишь, что происходит? — спросила Крис, нахмурившись. — Вижу. — Сам приехал, — прибавила она. — Лично выясняет. Это и пугает. По нему же видно, такие люди распоряжение отдают другим своим подчиненным. Их время слишком дорого стоит, чтобы тратить его впустую. И на что? На поиски какой-то официантки? А если бы я чуть позже к подруге зашла, если бы немного задержалась, то мы бы вообще с ним в подъезде могли столкнуться лицом к лицу. От одной этой мысли становилось дурно. «Лицо у него такое знакомое!» — задумчиво оборонила Кристина. Не могу вспомнить, где могла его раньше видеть. А уж как мне его лицо запомнилось. Из головы не идёт. — Ладно, неважно, — продолжила подруга. — Пойдём, варь чай и выпьем. Ты не накручивай себя. Что-нибудь придумаем. — Что ты придумаешь, Крис? — выдохнула с трудом. — Ты извини, что я тебя в эту историю втянула. — Ты чего? Ты-то здесь при чем? Ну а кто? — дёрнула плечами. — Из меня теперь всё это. Невольно взмахнула руками. Слова подобрать не получалось. До сих пор колотило от волнения. «Все, варь идем!» Она потянула меня за руку, следом за собой. «Тебе успокоиться надо!» «Прошли на кухню. Присели. Угораздило же меня вляпаться. Разве без того проблем мало? Теперь еще и это добавилось». Подруга поставила передо мной дымящуюся чашку. «Смотри», — сказала Кристина. «Не будет же он вечно тебя искать. Главное, первое время ему на глаза не попадаться. Выждать, пересидеть, пока все не забудется». Сколько пересиживать, Крис? Вздохнула. Мне же работу искать нужно, сама понимаешь. Понимаю. Конечно, эти дни старалась из квартиры лишний раз не высовываться. Думала, как затихнет, так и начну ходить по собеседованиям. Но ничего не затихало. И после прихода незнакомца казалось, вообще не затихнет. Слишком серьезно он занялся поиском. Можно пока к родителям переехать, но в деревне работы нет. Назвала единственный выход, который пришел на ум. Другого пути не видела. К родителям ездила каждые выходные. Так сложилось. Но они будут только рады, если я задержусь. И самой будет легче. Но работа... Работа подождёт. А может, там что-нибудь всё же подвернётся? — Слушай, а это хорошая идея! — кивнула Крис. — Там такая глухомань, никто даже искать тебя не станет. Вернулась домой. Сразу стала собирать вещи. Задерживаться не хотела. Первая электричка идёт рано утром. На ней и поеду. Посреди ночи раздался звонок. Подскочила, схватила телефон и некоторое время смотрела на сверкающий экран. Номер высветился незнакомый. А что, если это... Он. Все-таки нашел меня. Как-то вычислил мой мобильный телефон. Но потом пришла другая мысль. Могли звонить и родители. В деревне бывали проблемы со связью. Может, взяли телефон у кого-то из соседей. Вот номер и не определился. Может, что-то случилось? Ответила. «Чего тянула? Сразу послышался в динамике протяжный мужской голос. «Это тебе новый мужик ответить смешал?» Перевела дыхание. Ничего не случилось. И незнакомец меня не нашел. Звонил Слава, мой бывший муж. «Варька!» От его пьяного возгласа поморщилась. «Варвара!» Протянул по слогам. «Я кого, спрашиваю?» «Ну чего там? Как развлекаешься без меня?» Поймала себя на том, что впервые за долгое время не чувствовала никакой тяжести внутри когда слышала этот до боли знакомый голос. Прошлое отошло, а еще история с незнакомцем сильно отвлекла. И, наверное, время тоже сказывалось. Время лечит все. «Варя!» Пьяно рассмеялся. «Ну чего? Еще не одумалась? Когда обратно?» «М?» «Никогда, Слав». «Гордая!» — хмыкнул. «Или нашла кого-то? Нашла? Говори!» Хотела отключить вызов. Когда Слава в таком состоянии, разговаривать с ним нельзя. Даже не думаю бросать с трубку. Вдруг резко произнес он. Ты знаешь, я тебе проблемы могу устроить легко. Выдал это так, будто и не пьяный, практически с криговоркой. Проблему устроить действительно мог. сжала трубку. С кем ты сейчас? Спросил он с нажимом. В клубе? Я дома, Слав. ответила ровно. Сплю. Ты время видел? Два часа ночи. Если хочешь поговорить, то давай утром. В Америке утро? Я не в Америке. — Но это не проблема, — протянул. — Визу сделаю, билет куплю. Приедешь ко мне на месяц. Одна. Последнее слово будто выбил. — Мы развелись, — сказала, без эмоций. Внутри была только усталость. — И что теперь? — рассмеялся. — Замуж тебе снова не предлагаю, но отдохнуть можем. — Нет, не можем. — Почему? — спросил, будто правда не понимал. Молчала. — А что ему сказать после всего? — Злишься, — подытожил Слава. Я же тебе сразу объяснил, еще тогда. Это не измена, Варь. Раньше я бы спросила, какая именно из его измен не измена, И я спрашивала, кажется, в одной из наших безобразных ссор при разводе. Когда случайно застала его с другой, еще не знала, что он изменял мне уже несколько месяцев, с разными девушками. Правда, открылась позже. Хотя разницы не было. Я одну измену простить не могла. Неважно, сколько их было. Слава рассказывал мне, что помогает отцу. Важный проект. Сначала один, потом второй. Приезжал он под утро. Так много работал. Как именно он работал, я узнала позже. Случайно. По клубам работал, по ресторанам. В развлечениях себе не отказывал. «А чего ты хотела?» Бросила мне его мать. «Мальчик не успел нагуляться. Ты же его сразу потянул в ЗАГС. И вообще, у мужчин разные потребности есть. Мудрая женщина вовремя закроет глаза». На свадьбе настаивал Слава. Он сам сделал мне предложение. Ждать не хотел. Поженились мы рано, тогда казалось, это настоящая любовь, эмоции мешали думать, много тревожных звоночков не замечала. Глаза у меня открылись поздно, но хорошо, что открылись. Теперь спрашивать у Славы ничего не хотелось, выяснять тоже. У него своя жизнь, у меня своя, наши миры не пересекаются, а его родители рады нашему разводу. — Слав, не звони, пожалуйста, — сказала ему спокойно, — не о чем нам разговаривать. — Значит так, да? Выдал с каким-то ожесточением. Ничего не ответила. Не было сил. «Да кому ты нужна?» Процедил слова и будто выплюнул. «Разведёнка! Ещё сама ко мне приползёшь, Варька! Но будешь нахрен не нужна!» Даже спориться не стала. Зачем? Он сам трубку бросил. А я посмотрела на экран телефона. Теперь понимала, что номер-то не наш, иностранный. Спросонья не заметила. Ещё накрутила себя. Надумала, будто незнакомиться до меня добрался. Отложила мобильный в сторону, прилегла. Все будет хорошо. Так себя настраивала, потому что отчаиваться нельзя. Утром уеду, скоро увижу родителей, и не только их. Улыбнулась. На душе стало спокойно от той картинки, которая появилась перед глазами. Потеплело внутри. Даже неприятный разговор со Славой теперь как-то на второй план отошел. И все шло хорошо. Рано утром выехала в родную деревню. Там провела несколько месяцев. Мы с Крис созванивались. Тревожных новостей не было. Задержалась дома, потому что нашла сезонную подработку. А потом нужно было ехать обратно. Я больше не переживала. Наверняка незнакомец давно переключил свое внимание на что-то другое. Никто больше не приезжал. В кейтеринге обо мне больше ничего не спрашивали. Вернулась в город. Отправила свое резюме на разные вакансии. Мне повезло. Так тогда думала. Собеседование в одном известном ресторане прошло хорошо. Пригласили на работу. Могла ли я представить, что сама устроилась к незнакомцу, от которого скрывалась?